шасу, черный лохматый пес поднял голову и завыл. «Уймись, от с прикрикнул на него старый парахит Хоту, вскрыватель трупов, приподнявшись на своей рваной подстилке. Этой ночью старик не смог сомкнуть глаз, так немало его боль в суставах. Чем только он не пробовал лечить их, и жиром черного козла, и кошачьей мочой, и листьями шакального куста — И таким старым проверенным средством, как настойка на когтях летучей мыши. Все было напрасно никакие снадобья не приносили ему облегчения. Наступил рассвет, и парахит с тяжелым вздохом поднялся. Он решил пойти на крайнюю меру попросить лекарства от своей болезни у старой знахарки Фетх. Конечно, они говорили дурное. Она зналась с нечистыми духами западной пустыни, но сейчас Хоту готов был поклониться не то что пустынным духам, но самому Сету, отцу зла, лишь бы его отпустила мучительная ломота в суставах. Он вооружился кривой суковатой палкой, чтобы отгонять шакалов, набросил ветхую накидку и поплелся к хижине фетх. В другие дни Шасу радостно бежал впереди хозяина, куда бы тот ни направлялся. Но сегодня пес вел себя странно. Он скулил, топорщил шерсть на загривке, сжался к ноге хозяина и явно никуда не хотел идти. «Что с тобой, шакалей корм?» — прикрикнул парахит на пса. «Кого ты учуял?» «Грабители могил не бродят на рассвете, а от шакалов я отобьюсь палкой». Однако Шасу все поскуливал и ни на шаг не отходил от хозяина. Небо светлело, впереди проступали изломанные силуэты западных гор. Воздух свежел и уже раздавались первые неуверенные птичьи голоса. Тропинка повернула влево и Хоту увидел вдалеке два высоких камня, за которыми скрывалась хижина старой знахарки пес тихо зарычал и встал, как вкопанный. Хоту протер глаза. Перед хижиной фетх стоял высокий человек в белых одеждах жреца. Старый парахит почувствовал недоброе. Он свернул с тропинки, нырнул в заросли колючего кустарника, прокрался в обход тропинки и выбрался на склон чуть выше лачуги фетх. Отсюда была хорошо видна площадка перед хижиной, утоптанная ногами десятков посетителей старой знахарки. На этой площадке стояли друг против друга два человека. В первый момент старику показалось, что у него двоится в глазах. Оба они были облачены в длинные белые одежды жрецов. Головы обоих были выбриты, и они были похожи как родные братья, как две ушепти из одного захоронения». Только один из них, тот, который вышел из хижины Фетх, казался растерянным и испуганным. Второй же, преградивший ему дорогу, был полон решимости и энергии. «Кто ты?» — проговорил вышедший из хижины жрец, охрипшим от волнения голосом. «Я твой судья и палач», — ответил ему второй. «Я исполнитель священной воли Осириса». Твое сердце взвешено на золотых весах справедливости и найдено тяжелым от наполняющего его греха. Молись, Ацефор, ибо твой час пробил. «Я узнал тебя», — первый жрец шагнул вперед, распрямившись и гордо откинув бритую голову. «Ты идсти прислужник старшего жреца Шаамира. Это он послал тебя за мной вынюхивать и выслеживать, как жалкий пес. Да, я. Правая рука мудрого Шаамира с усмешкой ответствовал второй жрец. Но сегодня я рука бессмертных богов и пришел за тобой, дабы исполнить их волю. Приготовься к смерти, нечестивец, осквернитель могил». «Так это ты сначала убил людей, оставленных на страже возле надгробья, а потом зарезал беспомощную старуху и добил ее раненого сына? И после этого ты называешь меня нечестивцем и говоришь о грехе, отекчившем мое сердце?» «Людей?» — перебил его второй жрец. «Кого ты называешь людьми? Жалких могильных воров? Грязную знахарку, к хижине которой тайными тропами пробираются такие же, как ты, нечестивцы, чтобы купить яд или колдовское зелье? Не смеши меня, Ацифор, ты и сам не веришь в свои слова. Лучше отдай мне то, что тебе не принадлежит, и облегчи этим свою участь. Так вот что, тебе нужен папирус тот-то. Молодой жрец прижал руку к груди, коснувшись спрятанного под одеждой футляра. Вы с твоим хозяином Шаамером хотите завладеть скрытым в этом папирусе могуществом, хотите прибрать к рукам его силу и обрести с его помощью невиданную власть. Не говори глупости, Атсифор. Мой мудрый учитель хочет помешать тебе и таким, как ты, выпустить на волю эту страшную силу. Ты даже не представляешь, к чему может привести обладание этим тайным знанием. Отчего же? Прекрасно представляю.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 Не знаешь, каких страшных демонов можно выпустить на свободу, если открыть такому, как ты, священное число Осириса». «Ты пытаешься запугать меня?» — воскликнул Атсифор. «Не стоит. Я не поверю ни одному твоему слову. Ради этого папируса я рисковал своей бессмертной душой, и я не отдам его ни тебе, ни твоему хозяину». Что ж, Я хотел поступить с тобой милосердно. пта Ицти шагнул вперед и поднял бронзовый кинжал. Но ты не хочешь слышать слов разума, значит, ты недостоин милосердия. Если ты не хочешь отдать мне папирус, твой труп будет сговорчивее. Жрецы сошлись на середине площадки, бронза ударила о бронзу, высекая искры. Мужчины наносили друг другу удары и отбивали их. Тяжелое дыхание сражающихся заглушило голоса птиц, белые одежды жрецов окрасились кровью. Какое-то время Ацифор теснил своего противника, казалось, его победа уже близка. Он прижал служителя Шаомера к стене ведьминой хижины, занес над ним кинжал и проговорил срывающимся голосом. «Видят боги, я не хотел проливать твою кровь, но ты не оставил мне другого выбора». Но в этот момент из-за скалы безмолвно выступила еще одна фигура в белых одеждах жреца. Этот третий жрец был стар и медлителен. Однако он воспользовался тем, что Ат Сефор в пылу поединка не заметил его появления. Старик бесшумно приблизился к молодому жрецу, и вонзил ему под лопатку узкий короткий нож, похожий на те ножи, которыми старый парахит Хоту вскрывал тела мертвецов и извлекал их внутренности. Ацифор вскрикнул, выпустил свой кинжал и бездыханным рухнул на утоптанную площадку. — Спасибо, учитель! — воскликнул пта иц склонившись перед старым жрецом. — Ты пришел вовремя. «Однако, как ты узнал, что мне понадобится твоя помощь?» «Я почувствовал это сердцем», — мягко, доброжелательно ответил своему прислужнику Шамир. «Ведь мудрое сердце очень чутко, не правда ли?» «Спасибо, учитель», — повторил молодой жрец. Он опустился на колени перед трупом от Сефора, приподнял окровавленную одежду. На его груди он бережно достал деревянный футляр с папирусом. Вот это святыня. Проговорил он с почтением и протянул футляр своему учителю. Слава Асирису! воскликнул Шамир и поцеловал футляр. Слава Асирису правдоречивому. Слава первому на Западе, владыке Царства Мертвых. Птаиц Ти прикрыл глаза в молитвенном экстазе поэтому он не заметил, как Шаамер занес над ним тот же узкий ритуальный нож и неуловимым движением вонзил в его затылок преданного ученика. Молодой жрец вскрикнул и повалился на бок. Он ничего не успел сказать, и только в его широко открытых глазах появилось выражение удивления и разочарования. «Прости меня». Проговорил Шамир, вытирая ритуальный нож об одежду убитого. Я должен был так поступить. Ты слишком много знал. Слишком близко, соприкоснулся с великой тайной. Пусть сейчас ты был послушен моей воле и делал все, что я прикажу. Потом у тебя могли появиться опасные мысли. Человеку нельзя доверять излишнее могущество. Он может не выдержать искушения. И потом. «После моей смерти в твоем сердце мог появиться соблазн». Старый парахит Хоту зажал пасть своего пса, чтобы тот не заскулил и не выдал их присутствия. Пятясь, старик отступил за скалы и припустил прочь от этого страшного места. Перед его глазами все еще стояли лица убитых жрецов. Что же такое хранится в деревянном футляре, если благородные господа убивают друг друга, как воры в прибрежных харчевнях? Старик предпочитал не знать этого. Он предпочитал быть как можно дальше от страшных храмовых тайн. Капитан Журавлева была собой очень недовольна. И вовсе не потому, что получила нагоняя от начальства. Выговор — Дело привычное, а начальство на то и начальство, чтобы всегда быть недовольным. Да из чего радоваться-то, если убийство не только не раскрыто, но даже и подвижек никаких в этом деле нет. Да что там, даже личность убитой установить не удалось». Наталья недовольна была собой совершенно по другой причине. Вернее, по двум причинам. Во-первых, у нее в голове не было никаких идей по поводу раскрытия преступления. Начальство, кстати, за идеи эти иногда Наталью поругивало, дескать, вечно ее заносит, но все же прислушивалась в некоторых случаях и пару раз даже похвалила, когда идеи действительно помогли раскрыть трудные дела. Но в данном конкретном случае все идеи капитана Журавлевой благополучно провалились. Идея, собственно, была одна, и звали ее Дмитрий Алексеевич Старыгин. У ее начальства Старыгин тоже вызывал большие подозрения, поскольку крутился вокруг убитой, но не сажать же в самом деле человека в камеру только из-за того, что он дал жертве преступления свою ручку. Особо ретивые подчиненные капитана Журавлевой предлагали Старыгина немножко попрессовать на допросе. Тогда, дескать, дело быстро раскроем, признается как миленький, потому что тип подозрительный, Сразу видно, что-то скрывает. Наталье Старыгин тоже не слишком нравился. Уж больно высокомерный, да насмешливый. Однако она навела о нем справки и представила начальству доклад. «Талантливый реставратор, признанный знаток искусства, специалист международного класса, много работал в Эрмитаже, часто бывает за границей. Вряд ли такой человек способен пригласить в гости женщину, а потом убить ее». Да еще в чужой квартире. Эксперты однозначно утверждали, что убитая умерла тут же, на месте, и тело никуда не переносили. И тогда Наталья решила, что дело это особенное, раз уж всплыла библейская книга ⁇ Бытия ⁇ а также картина французского художника Триазона, да еще странное письмо, присланное к Старыгину. Она обхаживала этого типа как могла заявилась к нему на квартиру, кокетничала и заигрывала с его котом. Но толку от этого не было никакого. Но пришло письмо, а в нем отрывок из старинной статьи. «Так его к делу не пришьешь. Это только она, Наталья, видела здесь несомненную связь с кровавой надписью на стене. Она начальство-то попробуй объясни. Она потащилась даже в Эрмитаж». Это в рабочее-то время, наврав Старыгину, что у нее выходной. Выходной, как же? Да кто ей его даст, когда убийство нераскрытое на шее висит? И выходит, правильно мыслило начальство, когда призывало ее быть проще и мыслить тривиальнее, идти проторенным милицейским путем, опрос соседей, дворника и работников ближайшего магазина. Может, кто что видел потому что Старыгин этот нахально втирал ей очки и вешал лапшу на уши, заливал что-то про Иосифа, хотя она понимала уже, что картина, в общем-то, не имеет к убийству отношения. В общем, Старыгин — вредный тип, начитался книжек и думает, что он умнее всех. Не ценит хорошего отношения. Второй причиной недовольства капитана Журавлевой был неожиданный приезд сотрудника Интерпола Пауля Штольца. Очень не понравилось Интерполу, что отпечатки пальцев, найденные возле трупа неизвестной блондинки, принадлежат человеку, зарегистрированному у них как покойник. Вот господин Штольц и приехал разобраться с этим беспокойным покойником на месте. Немец был высоченный, рыжий и наглый, а может, так только казалось, потому что с высоты своего роста он на всех глядел свысока. Был он из бывших советских немцев, по-русски говорил без акцента и до отъезда из России звался Павлом Генриховичем. Начальство собралось было сунуть Наталью ему в помощники, но немец вежливо отказался, у него, дескать, свои методы, привык работать один. «Не больно-то и хотелось», подумала Наталья, и немец поглядел на нее так насмешливо, как будто прочитал ее мысли. В общем, в это утро капитана Журавлевой были причины для недовольства. Никто ничего не видел, загадочная блондинка проскочила в подъезд так незаметно, как будто была в шапке невидимки. Никто ее не подвозил на машине, никто не встречал на остановке автобуса. Наталья сразу же отмела мысль, что блондинка могла пройти в подъезд накануне вечером. На лестнице более людно, кто-то мог поинтересоваться, кто она такая и кому пришла. Это только Тюфяк Старыгин поверил, что она сестра соседки, и документов не спросил. А та же Вера Кузьминична, свидетельница Глухарева, по ее словам, прекрасно знала эту самую сестру. Однако неясен был один вопрос, откуда убитая взяла ключи от квартиры, поскольку Старыгин твердо стоял на том, что это были именно ключи, а не набор отмычек. И хотя капитан Журавлева, задавая наводящие вопросы, очень быстро выяснила, что отмычек Старыгин никогда не видел, все же он не полный болван, хоть и рассеянный, и сумел бы отличить их от связки ключей. Вздохнув, Наталья поняла, что следует снова идти к Вере Кузьминичной-Клухаревой, чтобы выяснить вопрос о ключах. Во дворе нужного дома она подняла глаза, чтобы взглянуть на окна. В окне квартиры Старыгина был виден кот Василий, старательно дравший когтями занавеску. В окне соседки пламенела герань. — Все ходишь? — вместо приветствия спросила Вера Кузьминична, открывая дверь. — Хожу, — вздохнула Наталья. — Куда ж деться-то? Убийство ведь надо раскрыть. Старуха подобрела и пригласила ее на кухню где пила кофе из шикарной новой кофеварки. «Это мне он подарил», — пояснила она, кивая на стенку, смежную с квартирой Старыгина, на именины. Наталья не уследила за своим лицом, на котором мгновенно отразилось все, что она думает о Старыгине, и Вера Кузьминична тут же рассердилась. «Вот что я тебе скажу», — строго начала она. «Даже и думать забудь, что он убийца». Если он говорит, что девушку ту первый раз видел, значит, так и есть. Я, почитая, с детства его знаю, еще когда мальчишкой во дворе бегал. Наталья представила Старыгина мальчишкой. Должно быть такой же охламон с книжкой под мышкой. А как у него с женским полом обстоит? Неожиданно для себя поинтересовалась она. Что он все один да один? Его все нет. — возмутилась старуха. — Что не женится, так покой любит. Работа его того требует. А так вовсе даже женщин не чурается. Ходила тут к нему одна журналистка. — Ох, я тебе доложу, красотка! Старуха оживилась и поглядела пренебрежительно на Наталью. — Нищета, мол, тебе. — За мухрышки. Наталья тут же расстроилась, потому что сегодня надела простенькую курточку и кроссовки оперативника. Как известно, ноги кормят, а на высоких каблуках много не набегаешь. «Я к вам, собственно, вот по какому вопросу», — довольно сухо сказала она. «Откуда у жертвы убийства могли быть ключи от квартиры ваших соседей?» «А я-то откуда могу знать?» — удивилась Вера Кузьминишна. «Одно скажу точно. Мне они ключи не оставляли». «Вот он, Дмитрий-то», — она кивнула на стенку. Все время оставляет, как уезжает, потому что кота кормить требуется. А у кого они ключи оставляли? Ведь так не бывает. Мало ли что понадобится, когда они в отъезде, или протечка. Так бы сразу и спросила. Старуха поджала губы. «Вот телефон тетки ее. Лениной. Леонидой Васильевной ее зовут».